Первопричина. У всеобщего поражения была первопричина. Повсеместный упадок духовной жизни, формализация, а за ней омертвение церковной веры во всех слоях русского народа, включая немалую часть духовенства. В те годы, очевидно, явилась неспособность тогдашней русской церкви сохранить значительную часть вверенного ей народа, православных христиан в устремлении к спасительному единству вокруг высшей правды Божией, Господа Иисуса Христа. Между тем, разрушительные процессы в российском обществе, продолжавшиеся десятилетиями, надломили главный духовный стержень народа, исказили важнейшую духовную способность зорко отличать добро от зла. Свою вину осознавали и мучительно переживали лучшие православные люди того времени. Когда в 1924 году власти потребовали от патриарха Тихона неприемлемых, очевидно губительных для церкви уступок в обмен на возвращение из тюрем, обреченных на смерть архиереев, митрополит Кирилл Смирнов, сам будущий мученик, выразил патриарху Тихону свою позицию Горькими и полными смирения словами. «Ваше святейшество, о нас, архиереях, не думайте. Мы теперь только и годны на тюрьмы». После этого патриарх Тихон сделал тяжелейший, но единственно верный выбор, отказавшись от неприемлемых уступок и тем самым подписав приговор, в том числе и себе самому. Патриарх Тихон, митрополит Кирилл и еще немалое число архиереев, священников, монахов, мирян, через годы и десятилетия гонений, пыток, тяжких страданий, сохранив веру и верность Богу, своими подвигом, примером и молитвой сохранили и православную церковь для будущих поколений. Это единственное, но это и самое великое и бесценное что они могли сделать для нас».